Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст-директории RussianPodcasting.ru Здравствуйте, ребята! Это Будам. Сегодня 14 ноября 2008 года. Hello from the USSA. Здравствуйте, или это переводится «Здравствуйте» из United Social States of America. После того, как Барак Обама стал нашим президентом, социалистические привычки будут вторгаться в нашу жизнь все больше и больше. И вот первую такую ласточку я уже увидел, когда Обама стал говорить, что они должны уделять больше внимания и помощи Детройту. Что такое Детройт? Это такой город. Такой город с темнокожими людьми, которым делают машины. Какие машины? Американские машины. И поэтому сегодня я, в общем, поговорю немножко на тему о машинах вообще в Америке. Конечно, Обама хочет помочь каким образом? Советским, социалистическим образом. Подкидывать больше денег и поддерживать профсоюзы. Профсоюзы – это такой паразит на здоровом теле американского общества, которые хотят получать деньги – работать не хотят, которые, ну, если ты хочешь на них бочку покатить слегка, они, эти люди сразу пойдут в профсоюз, особенно если у них еще не тот цвет кожи, то, конечно, лучше туда не ходить. Ну и, дорогой друг Барак, конечно же, поможет им. То есть, не качество машины улучшится, чтобы, наконец-то, если это вообще возможно, соревноваться с японскими и европейскими машинами, а просто денег туда побольше кинуть в эту индустрию, и пусть выпускают машины, которые разваливаются довольно быстро. Может быть, они прямо разваливаются на куски. Конечно, это не Россия, и, конечно, многие русские производители хотели бы иметь такого качества машины, как американские. Но на здешнем рынке это не канает. Когда мой приятель берет скажем, Cadillac Escalade, такой внедорожник, в и когда на втором году начинает отваливаться этот дешевый пластик с ручек и со всего остального внутри, это стыд и позор. Это стыд и позор, когда машина стоит больше 50 тысяч долларов, чтобы вот такое происходило. В общем, Обама уже стал на неверный путь, к сожалению. Недавно услышал новость такую, что Chrysler, Американский производитель, который идет на дно, конечно же, тоже придумал такую штучку. Они теперь устанавливают Wi-Fi в машинах, предлагают интернет. Довольно глупая идея, по-моему. Значит, 400 долларов ты должен заплатить и поставить в багажнике такую коробочку, которая даст тебе возможность иметь пассажирам в машине Wi-Fi на их устройстве. Wi-Fi тоже не бесплатный, за это надо будет платить по 29 долларов в месяц. И самое интересное, что скорость-то будет медленной. Чудес ведь не бывает. Откуда взяться пластилину? Если такая если сигнал идёт со спутника на эту вот коробочку, которая в багажнике, тесты показывают, что скорость на эту коробочку это примерно 400 кбит в секунду, что медленнее, чем DSL. Достаточно медленнее. Оттуда вот этот раутер 400 и будет отправлять сигнал пассажиром в машине, если там будет более чем один, то они, они, они должны, значит, это, делить как-то вот эту bandwidth, вот эти там несчастные 400 мегабит в секунду. То есть получается ерунда. Когда, это интересно, когда несколько, скажем, пару детей сидит в машине, они хотят там смотреть фильмы какие-то с интернета, когда еще можно это понять? Но если один человек в машине... Просто глупо. На сегодня можно купить дешевле карточку в лаптоп, или иметь iphone или другое какое-нибудь устройство с планом интернетовскими. Незачем огород городить. В общем, глупо, довольно глупо. Очередное глупое решение. Не думаю, что это приживется. Ну, если мы уже говорим о машинах, весь выпуск, вообще-то, сегодня будет о машинах. Я просто хочу вспомнить кое-что о тех машинах, которые у меня были за то время, в я живу в Америке. И, может, расскажу какие-нибудь там местные привычки и правила по, по поводу автомобилей. Это было в девяносто втором году. Лето девяносто второго года денег вообще никак, никаких не было у меня. Зарабатывал пару копеек, там, давал уроки программирования. И вот я получил... Мне надо уже выходить на работу. Первая работа – работа программистов. А в Америке работа может быть где угодно. И надо ехать туда, где работа, а не сидеть дома и ждать, пока у тебя... Найдется работа в 10 минутах от дома. И вот надо было ехать из Нью-Йорка в штат джерси на, на работу на машине. А машины нет и денег нет. И вот я купил свою первую машину у моего ученика по программированию. Он мне сказал честно, говорит, вот у меня есть машина, называется Chevy Citation. Небольшая машина, Chevrolet. Говорит, трансмиссия там не годится в ней. Надо ее менять и она старая. И вот Я уже тогда я уже не помню, сколько лет было, лет 8, наверное. То есть, говорит, считай, что трансмиссии в ней нет. Я, говорит, тебе ее продаю за 500 долларов. Но так как у нее тоже было особо немного денег платить мне за уроки, то есть мы сошлись на том, что 250 долларов я ему плачу, а на 250 долларов я его научу программированию оставшемуся на C++. И таким образом мы договорились. Я начал ездить на этой машине. Конечно, там надо было... Трансмиссию менять, несомненно, старая машина это всегда, ты когда покупаешь машину в БУ, ты всегда покупаешь проблемы и болезни вот этого человека, который, этого человека, который имел эту машину. И вот я начал на ней ездить, и пока я, я вообще был счастлив, конечно, иметь машину за 250 долларов, и она еще ездила к тому же. В общем, на работу меня везла, и хорошо. Вот, и я... Потом, начал какое-то время она ездил и потом она начала глохнуть в дороге. То есть, едешь на трассе, там, километра восемьдесят скорость, и она глохнет. Но я научился заводить её на ходу, не, э, не останавливаясь. То есть, я переключал это автоматическая коробка передачи, я её ставил на нейтралку и стартовал машину на, на скорости восемьдесят, семьдесят, шестьдесят километров в час. И вот такое, такое продолжалось какое-то время... Я понял, что так нельзя, мне нужно быть на работе, я не могу играться с этим, с такой машиной. Ну и решил, надо идти к дилеру автомобилей, к новых, новых машин Почему я решил брать новую машину? По простой причине. У меня не было денег наличных, чтобы купить машину БУ, а с новыми машинами оно проще, можно взять кредит, и заплатить первый износ, который будет поменьше, ну и самое главное, машина будет новая, на гарантии не будет ломаться. Я человек не мастеровой, мне просто до фонаря, что там находится внутри машины. Машина должна быть удобная, хорошая, мне это очень важно, действительно. Но что в ней находится внутри, под капотом, ну просто знать не хочу. Вот, скажем, у меня была, да, собственно, не одна машина, у меня, наверное, почти все машины, которые у меня есть, я не покупаю, я беру в Лиз, я не открываю капот. Я просто, мне не неинтересно. За, за, за, за три года, которые она у меня, она не ломается. Я даже не знаю, что там внутри под этой крышкой. Не хочу узнать, интересно Одним словом, пошел я к этому дилеру новому. А чтобы получить кредит, нужна кредитная история. А кредитной истории у меня не было пока никакой. А не было кредитной истории, значит, надо м -м, платить больше процент за кредит. Ну, он мне сказал, дилер, я говорю, I'll put you on the road. То есть, я тебя отправлю. В дорогу, грубо говоря. И я у них у них купил машину, которая называется Toyota Corolla. В 92-м году. Шикарная машина для меня тогда была. Но, будучи полным придурком, я решил сэкономить немножко. То есть, ну, бедные люди всегда пролетают. купой платят дважды, это однозначно. И я додумался до того, что не поставить кондиционер в машину. То есть, я купил новую машину, но без кондиционера. Хотя, если раскидать ее на время вот этого, на несколько лет э, кредита, этот кондиционер, который там стоил тогда, наверное, было бы там лишнее 1000 долларов, он бы там стоил бы мне лишние 30 долларов в месяц. Я бы это не чувствовал. Но я решил взять без этого и вот так и ездил, как дурак, без кондиционера. В жаркое лето открывал все окна и ездил. Самое смешное, когда подошло время продавать эту машину, то есть почти перед тем, как продавать ее, я все-таки понимал, что продать машину без кондиционера – практически невозможно, и поэтому я пошел где-то, нашел в левой мастерской, купил, заказал у них кондиционер и поставил все-таки в машину. И, конечно, это не, не то, что фабричный, и заплатил я там 1300, наверное, долларов, я уже не помню. И ну, в результате я продал эту машину. Одним словом, не делайте такую глупость, если можете, покупайте машину с, с кондиционерами. А, конечно, вообще лучше не покупайте машину а лизуйте машины. Я не знаю, есть ли это в России, но в Америке это есть. Но в Америке есть всё, но люди делятся на две категории. Категория номер один. Те, которые считают, что брать машину в лиз глупо. Почему? Потому что лиз – это ты берёшь новую машину, скажем, на три года, или на два года, или на три с половиной года, на четыре года. На ней ездишь, а потом возвращаешь ее дилеру, и все. У тебя нет машин Вот она была, и нету. Платил деньги в месяц, сколько там, какую машину ты взял, но потом остался ни с чем. Люди говорят, это глупо. Платишь, платишь, а потом ни с чем остаешься. А я считаю, что это умно. И я беру машины в лист. Я не покупаю машину. Ни себе, ни жене. Почему? Потому что машина теряет в своей стоимости довольно много денег во первых ты только выехал от дилера от автодилера на новой машине которую ты допустим купил она уже потеряла она уже не стоит столько сколько Она, стоит. она я думаю уже потеряла ну может процентов 20, наверное стоимость допустим подумай сам если вот ты выехал из дилера вот сегодня ты ее купил завтра ты решишь ее продать если машина стоила скажем двадцать тысяч долларов к примеру Ну попробуй продай машину завтра. Машину, которая один день. Попробуй ее за 20 тысяч долларов. Не продашь. Ты ее продашь? За 16, наверное, продашь. А за 20 не продашь. Вот так-то. А вот через 3 года она потеряет половину стоимость Не только она потеряет половину стоимости. Она уже сходит с гарантией. Ну и попробуй по, по ее продай Значит, надо греться, давать объявления. Будут тебе приходить какие-то козлы душные. Крутить голову, смотреть машину и говорить, почему она им не нравится и не купит в результате. Отнимает у тебя время, портит тебе нервы. Зачем? И что в результате ты выиграл? Через три года, если бы ты купил машину, ты ее продал за полцены. Так вот, если я взять эту сумму, скажем, машина стоила 20 тысяч долларов, за три года ты вернул, потом ее продал за 10 тысяч долларов. Ты потерял 10 тысяч. Так вот, за эти 10 тысяч, за 3 года, ты мог взять машину, которая лучше, которая более дорогая, чем 20 тысяч долларов, ездить в Лиз на ней. Через 3 года ты тоже остался бы без машины. Ты тоже бы потерял эти 10 тысяч долларов, но ты бы получал удовольствие. У тебя не болела бы голова, и эти козлы душные не приходили бы к тебе, покупатель, я имею в виду, чтобы купить твою машину, а вообще, чтобы тебе испортить настроение. Так кто же выигрывает в результате? Конечно, есть люди, которые скажут, мы не хотим, нам не нужно менять машину каждые 3 года. Ну так флаг вам в руки, ребята. Если вас устраивает иметь машину 15 лет, после 3 лет, кстати, она начнет возможно требовать ухода и возможно требовать дополнительных денег. Если вы человек мастеровой, если вам это нравится, вперед. Пожалуйста, я не такой. Мне нужно, чтобы машина меня отвезла от пункта А в пункт Б с максимальным комфортом, который я могу позволить себе на сегодня, для, для того, что у меня находится в кошельке, и чтобы я никогда не думал о том, как она вообще едет, как вообще работает двигатель внутреннего сгорания. Я должен знать, что вот есть дырочка, куда нужно влить бензин. Все. И я должен знать, что есть вот эта кнопочка и там щелочка, куда надо кое-что вставить и повернуть. И она поедет. Тормоз и акселератор. Очень важно, чтобы было нормальное радио в машине. Все. А что еще надо? Больше ничего не надо. Американцы поведены на этих э, местах, куда можно стаканчики вставлять. Вместо того, чтобы сделать качество машины человеческое, они пишут в своих рекламах на автомобиле «The number of cup holders». И капхолдер – это не что иное, как вот эта штучка, куда можно вставить стаканчик с Кока-Колой, или Пепси-Колой, или с кофе из Старбакса, или ещё что-нибудь. Так вот, машина, в которой есть много капхолдеров – это классная машина. А у меня как раз-таки другой подход. Я плевал на капхолдеры, мне нужна хорошая машина. И поэтому на американских машинах, к сожалению, я уже не езжу давненько. Ну, лет... 15, может быть, может быть, чуть меньше. Не покупаю. Хотя, скажу вам честно, нравится мне Cadillac. Жена не разрешает. Вот, я бы взял, наверное, Cadillac в Лиз на 3 года. Покупать, конечно, речи нет, но в Лиз я бы взял. Хорошая машина такая, luxury. Такая роскошная машина, удобная. Я все-таки иногда скучаю за вот этим э, ощущением езды в американской машине, когда ты сидишь как на диване. И руль крутишь мизинцем и чувствуешься, как в корабле, корабль плывет очень ровно и тихо. Но с другой стороны, с другой стороны, когда ты пальчиком крутишь руль легко, ты не чувствуешь дороги совершенно. Как хи сядешь в европейскую машину, она стоит как вкопанная, как на рельсах. Ну, в общем, не разрешила мне жена, и пока не разрешает брать Кадиллак. Я говорю: "Чего ты мне не разрешаешь Кадиллак взять?" Классная машина. Она где-то вычитал что средний возраст Кадиллака, водителя Кадиллака, я прошу прощения, 60 с копейками лет. То есть, мол, старпёры, она говорит, ездит на Кадиллаках, а меня она ещё не считает старпёром. За это, конечно, ей отдельное спасибо. Молодец. Но жалко, конечно, охота бы поездить на Кадиллаке всё-таки. А если уже зашла тема о старпёрах, это отдельная песня. У нас здесь, в Нью-Джерси, есть дороги. Ничего удивительного в этом я, конечно, не открыл. В этих дорогах есть полосы. Левая полоса и правая полоса. И правила дорожного движения говорят, что левая полоса для обгона, а правая полоса для движения. Но если я буду ехать в правой полосе, то я буду себе портить нервы. Вот, скажем, вот дорога, которая не далеко от нашего дома, по которой ездят много машин, Имеет две полосы. Если ездить в правой полосе, то с правой стороны начинают выезжать машины. Из каких-нибудь там мест, где магазины стоят, или какой-то такой поселочек, где живут люди. Вдруг смотришь, выезжает машина типа танк, и самая см... и медленно и печально она заезжает на правую полосу и едет перед тобой. Абсолютно... Им все равно, что ты можешь вот ехать чуть быстрее. И самое смешное, вот подъезжаешь к этой машине, едешь уже сзади за ней, смотришь, ну кто ж этот козел, который выехал из соседнего въезда и едет так медленно. А там никого нет. Вроде такое впечатление, что машина идет сама. Старая машина, большая, американская, идет сама. Ну уж тогда, конечно, в первые дни меня брало любопытство, я так ее обгоняю и заглядываю так туда, на место, где водитель, оказывается, и нет, не сама она идёт. Какая-нибудь маленькая старушка, божий одуванчик, сидит там в кресле, что её почти не видно, не знаю как она достаёт ножками до педалей, не знаю как она до руля достаёт, и что она вообще видит, если она видит. её это не очень волнует. У нас в Америке водят машину до смерти. И это понятно почему, потому что После определенного возраста намного легче ехать в машине, чем вообще ходить. И что им ходить? Они садятся в машину и ездят, вот эти люди. Я над ними не смеюсь, мы все там будем, скоро там будем, но в правой полосе ездить не хочу. Езжу в левой, все время в левой. А вот жена моя попала, конечно, на этом деле. У нее как-то было, она ехала на работу, тоже в левой полосе, как и положено, И увидела, что полицейский за ней пристроился. Вот она видит полицейскую машину в зеркало. Вот он едет за ней. Едет и едет. Она смотрит к себе на табло. Скорость не нарушает. Все нормально. И она едет. И он едет. Вот так он милю или вторую милю проехал за ней. А потом он включил свою дискотеку. И ее, конечно, с дороги согнал. И влепил ей штраф. Как у нас говорят, дал ей тикет. Она говорит, за что? Что я такого сделал? А она, она мне потом говорит, я вот ехала, он за мной встал, а я, говорит, из принципа. Вот еду, я ведь ничего не нарушаю, что он за мной стоит Ну вот пусть и едет, не уступает ему дорогу. Ну, понимаете, когда ты имеешь дело с полицией, может не стоит быть таким принципиальным. И он ей сказал, что мэм, вы, говорит, ехали по левой полосе. Я, говорит, с вами две, за вами ехал две мили, а вы ехали по левой полосе. И влупил ей тикет. Вот так-то. Поэтому ушла моя моя жена с тикетом, и, наверное, это был такой небольшой урок. небольшой урок. Кстати, когда тебя останавливает полицейские в Америке, есть определенные правила. Я помню, в России тебя остановил милиционер, ты сразу выходил, она начала говорить, ну, товарищ милиционер, ну, надо было дать денег. А здесь наоборот. Здесь дело в том, что у людей могут быть оружие. И вот когда тебя полицейский останавливает, у него, конечно, тоже оружие. Он тебя останавливает, сам посмотрел в компьютере, у себя в машине на твой номер. По номеру он по компьютеру проверил, есть ли у тебя какие-то нехорошие записи в твоей истории. Ну, даже если у тебя их и нет, неизвестно. Может, ты ненормальный, может, ты под наркотиками, может, у тебя там лежит где-то в бардачке пистолет, и ты начнешь что-то делать нехорошее. Так вот, правила такие. Тебя полицейский останавливает, На бровку встал, ты должен оставаться в машине, ни в коем случае не выходить из нее, сидеть спокойно и положить руки на руль. Вот так ты должен сидеть, пока к тебе не подойдет полицейский. Полицейский выйдет сзади, он к тебе подойдет и он тебя спросит. Пожалуйста, покажите страховку, покажите регистрационную карточку, а дальше уже пойдет история, рассказ. Э, ну, он обычный человек. Вы знаете, почему я вас остановил? Ну, а дальше уже как пойдет, но, конечно, ни о каких взятках и речи быть не может. Если попробуешь взять взятку, то получишь дополнительно, то есть он тебя вообще может отвезти в участок полицейский, и тогда тебя по полной программе вообще накачают. Одним словом, вот такие, такие делишки с автомобилями. Я вообще думал, что успею рассказать больше, но уже как бы времени довольно много ушло, а я еще не так много рассказал. Ладно, еще чуть-чуть, потрачу еще пять минут. Одним словом, ездили на Тойоте Короле 3 года, потом ее продал с трудом, потерял половину машин и понял, что это глупо. Я опущу пару машин, которые я покупал для жены. Вот те машины как раз тогда еще были э, ушные машины, денег не было, и мы покупали их. А потом где-то в середине 90-х мы это дело прекратили. Машины мы больше не покупаем, а мы ездим на реализованных машинах. Дает это огромное преимущество. То есть 3 года отъездил, Машина всегда на гарантии, когда ты в ней ездишь. Но обычно в них ничего не случается, мы не покупаем американские машины. И таким образом мы продолжаем наши истории. Что касается еще одного вопроса, который сегодня хочу обсудить, это вот эти внедорожники. Какое-то время, довольно долго в машине были популярны в Америке были популярны внедорожники, или как здесь называется SUV, Sport Utility Vehicle. Vehicle – это передвижное средство. Sport Utility. Оно тебе для спорта, и оно и тебе как бы полезное в хозяйстве. Я много лет пытался спрашивать у людей, которые покупают эти внедорожки. говорят что ты его купил? Ну вот зачем тебе такая машина? Много бензина на нее расходуется, она крупная. Зачем она тебе? Они говорят, ну вот, если поеду в магазин хостоваров, тут у нас есть такие, скажем, Home Depot, поеду в Home Depot, а вдруг надо что-то привезти домой. Очень удобно. Конечно, этот это человек Поедет в Depot, наверное, три раза в году, может быть. Да и обыкновенные машины позволяют это, привезти товар оттуда. Ну, короче, ерундовые такие аргументы. Но что мне особо не нравится? Мне кажется, машины в принципе неправильно построены. Машины, когда сделаны, когда их делали дизайн, они не учли то ту смертельную опасность, которую несет в себе машина в такой-то массы движущаяся на такой-то скорости. И вот это, конечно, плохо. Вы подумайте, вот если взять просто, как природа нас сделала. Представьте себе, что я и вы отойдете куда-то подальше на дороге. И со всей дури, со всей скорости начнете бежать друг другу навстречу. Вот так, на таран. Вот и я ударяю в вас. И мы оба падаем. Ну, конечно, там... Будет, наверное, плохо себя чувствовать будем может кто-то что-то даже ударит сильно себе. Но ни один из нас не погибнет, это очевидно. На какой бы скорости ты ни бежал, практически нереально, чтобы убить другого бегущего человека. Почему так происходит? Потому что природа мама она умнее, чем дизайнеры автомобилей. Природа подумала, что в такой хрупкой оболочке, как существует человек, Он может двигаться только вот на такой скорости. И это нормально, это правильно. А те люди, которые придумывали машины, они не такие умные, как Mother Nature. И поэтому они решили туда накачать туда 2 тонны в автомобиль и дать ей сильную скорость. А прочность автомобиля недостаточная. Он не конденсирует, он не принимает удар на себя, а убивает людей, которые болтаются в этих машинах, как цветок в проруби. Особенно еще, если люди не пристегиваются. Тоже очень глупо. Жена моя была недавно в Киеве, и она говорит, там частники подвозят ее, а мы привыкли, мы пристегиваемся все время. Мы как-то привыкли, и даже как-то себя плохо чувствуешь, не пристегнутым. Она говорит, поднимаю руку, беру частника куда-то, еду там на машине, и говорит, не могу найти у него ремень. Она сидела рядом с ним на переднем сиденье, там пыталась найти ремень. Какая-то модель была непонятная. Начала ее спрашивать, слушай, где ремень, как я должна пристегнуться? Он даже обиделся, этот водитель. Он говорит, ты что, не доверяешь мне, моему вождению, тому, как я еду? Она просто опешила. Причем здесь цена, Она говорит, я еду пристегнута. Она говорит, ты, может, и хороший водитель, но какой-то придурок будет ехать напротив и тебя ударит. Поэтому я не очень понимаю. Вот мне интересно, вы скажите мне, вы тоже ездите не пристегнутые в машинах? Или как? Одним словом, вот такая история про машины. И почему люди покупают крупные машины в Америке? Маленьких машин очень мало, практически нет. Вот недавно я стал видеть несколько машин, этих смешных машин, которые называются Smart. Знаете, в Европе они есть, что просто даже жалко на нее смотреть. И... Вот эти машины в Европе, они, там, конечно, и дороги маленькие, и другие машины тоже небольшие. Но если подумать в Америке, если я возьму вот эту вот шмакодявку маленькую, а другой будет сидеть на танке ехать напротив, что же со мной будет, если, не дай бог, что случится? То есть только поэтому, потому что другие машины крупные, не покупают люди, особенно маленькие машины ездят на хайвэях. Подумайте сами, я вам еще одну аналогию приведу. Вот хоккейное поле, к примеру, взять. Хоккеисты одевает все эти щитки, вот всю эту униформу, чтобы себя обезопасить от удара. Ну, а если вы вы пойдете вообще кататься, вот э, играть в хоккей, когда все в этой форме, в тяжелой и прочной, а вы просто так. Ну, это глупо, конечно. Надо себя, приходится себя защищать и брать более крупные машины и более надежные, и туда они пихают вот эти вот подушки безопасности. Одним словом, Одним словом, будем продолжать ездить на машинах, которые не очень маленькие. Ну вот, пожалуй, и все, о чем я хотел сегодня поговорить. Я думаю, сделаю еще одну такой подкастик, одну запись по поводу автомобилей, потому что тема такая благодатная, можно говорить о ней долго. Все-все понимают все в этой теме, все имеют мнение, ну а я, а уж я, конечно, тоже, потому как имею мнение я практически на любую тему, имею свое мнение. Но у меня есть одна хорошая черта. Я очень легко могу поменять мнение. И завтра у меня будет противоположное мнение на эту же самую тему. Никаких комплексов, никаких проблем. Завтра, может, я вам буду говорить совсем не то, что сегодня. Но это будет завтра. А сегодня, 14 ноября, я считаю так, как я считаю. Будьте здоровы. С вами был Будам. Всего вам хорошего. И пристегивайтесь, когда вы едете в машинах. Не слушайте козлов водителей, которые говорят, не надо вам пристегиваться, потому что мы хорошие водители. Никакие не нехорошие, кроме того, думайте о себе, не думайте о них. Будьте здоровы. Это был Будам.